«Сегодня в окне ее видела», — похвасталась Саш. «Значит, на поправку тронулась». В пляшущих отцветах долгоносое лицо Данилыча то светлело, то думая омрачалось. «Плоха была, совсем плоха». Поскреб ногтями подбородок, сощуренный огонь стеклянный взгляд, потянул себя за нос. «Повезли ее? Нет, думая, не выживет». «Гляди-ка, жива!» Саша и Третьяков посмотрели друг на друга, удержались, чтоб не рассмеяться. Он не видел. Постоял еще над ними и пошел с топором в руке, мягко ступая разношенными валенками. Увидев, что она очищает картошку, Третьяков прикурил из печи. «Подожди», — опять сказала Саша. «Все, не могу уже. Когда закурил, не могу. Не можешь, не могу. Нет, как ты честно врешь. И глаза святые. Я не вру. Не врешь. Вот эту, когда покуришь, съешь». Она очистила себе. Мы, когда осенью выкопали картошку, дождались тяжести. И ее, наконец, я думала, мы никогда не наедимся. А капуста тут какая. Даже в Москве на базаре я такое не видала. Замороз уже, воздух свежий, холодный. И вот такие огромные белые кочаны на грядке лежат. Я этот запах, мне кажется, на всю жизнь запомню. Нам дали участок одну сотку. Мы с мамой пришли копать, а там скопано. Мама так напугалась, бегает, отобрали у нас, кому-то отдали, а я вижу, смятая пачка беломора валяется. Володя курил беломор. Я сразу догадалась, это они с Женькой вскопали. Не просохшие березовые поленья сипели в печи. На закопченных торцах накипал желтый сок» слонясь рукой джара саша передвигала поление пальцы и противогня насквозь светились мама до войны совсем не такая была а теперь чуть только что сразу беззащитная становится и посмотрела ему в глаза у меня мама моя мама немка у него вырвалась простодушно ты не похож Я с мамой одно лицо. Саша, я не то хотел сказать. В душе у него шевельнулась, к ней жалость. Ведь сейчас быть немкой, ты понимаешь это? Немка, когда война с немцами. Но она так родилась, в чем она виновата? И она вообще даже не немка. Бабушка была русская, а дед... Он всех детей тайком возил в Финляндию крестить в литеранскую веру. До революции еще. Клал в корзину и тайком от бабушки вез. Если бы не это, мама сейчас и по паспорту была бы русская. А с таким паспортом куда она? Из Москвы мы бы не уезжали ни за что, но папа очень за нее боялся. Он с фронта писал тете Нюсе своей сестре, чтобы мы вместе были, вместе эвакуировались. А когда он погиб, мама все время мне говорила, «Если со мной что случится, ты, по крайней мере, останешься с тетей Нюсей. А так ты совершенно одна. У нее все время этот страх. Она за всех немцев, за все, что они сделали, себя чувствует виноватой. На ней это как пятно какое-то. Не пережив, нельзя это понять». Но он понимал и чувствовал. В его семье не было немцев, и мать, и отец его русские люди, но отец арестован. Четыре года оставалось до войны. Слово «немец» не означало то, что оно теперь значит, но уже тогда на нем было пятно, и он чувствовал это. Саша ему только ближе стало, когда рассказала сейчас. «У меня еще стыд перед мамой», — говорила она. Тут первая весна такая страшная была, я просто не знаю, как мы пережили ее. Папа погиб, аттестата нет, все, что привезли с собой, продали».